Гоголь и призрак точки В качестве убийственного примера совершенно неизъяснимой, отвратительной, быть может просто издевательской лживости Гоголя, крупнейший историк российской изящной словесности, автор торжественных, многожды переизданных христоматий по русской литературе, профессор Алексей Галахов, 1807-1892 года жизни, приводит следующий случай, рассказанный ему актером Михаилом Щепкиным. Осенью 1848 года Гоголь жил в Москве, у Погодина на Девичьем поле. Он еще не переселился к графу Алексею Толстому на Никитский бульвар, в дом Талызина, давно уже намеченный ангелом Азраилом для сокровенной встречи,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 Навещавшие ласково спрашивали, над какую именно главою вожделенного второго тома «Мертвых душ» он теперь изволит работать, а, главное, как она это, необходимое отечеству, работа продвигается, и далеко ли до выхода в свет заведомо блистательной книги? Гоголь не лгал. Он отвечал, что работа продвигается из рук вам плохо, что иное слово приходится вытягивать клещами. Откуда?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 Единственно законченной и совершенной книгой, частично известной ныне живущим по некоторым разрозненным, неясным, да поры и без связанным фрагментам. Нос, Одиссея, искусство кулинарии, закат Европы, овест, справочник пчеловода Махабхарата. Гога не лгал и относительно сроков окончания книги. Еще в 1840. В Третьем году, когда с написанием второго тома мертвых душ его назойливо поторапливал друг-литератор Степан Шевырев, предательски поместивший в своем москвитянине облыжное уведомление о полном окончании поэмы, якобы уже готовой к печати. Гоголь с трудом облекая неудержимое чувство гнева, благоразумно учтивые и назидательно рассудительные слова, нечаянно приоткрыл Шевыреву свою давнюю тайну.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 Ибо божеству нет никакого дела от того, как продвигается работа. Оно явится в некую фантастическую минуту к сочинителю и почувствуется глубиной души, что работа, даже если она совершенно никак не продвигалась блестяще, закончена. А двух же годах он толковал и спустя полгода другому любезному понукателю, гимназическому товарищу-поэту Николаю Прокоповичу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 Поэту и переводчику Николаю Бергу, который, кажется, обстоятельнее других, вникал во все тонкости и особенности гоголевского процесса письма, пристально всматриваясь в таинственный «как» и мало интересуясь всем известным «что». Припоминается довольно сбивчивый разговор, в котором Гоголь то, оживляясь и желчно броня публику дуру, то, вдруг замолкая надолго и впадая в какое-то стеклянное вещустье, требовал дать Тимаш»,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 И, как многие, Берг с удивлением обнаружил, что Гоголь вовсе даже и не рисуется, говоря то с веселой досадой, то с беспомощным сожалением о тех незримых метфизического происхождения клещах, которыми ему приходилось вытягивать. И сумрачной области, непроявленного в область ясноплавенного огня в область земного света, как пели вдохновенные Ириши, слова предложения, периоды, многоточие и перлоподобные точки. Иногда эти клещи, о которых Гоголь с особенным постоянством твердил осенью 1848 года по годину Шеврьеву отцу и сыну Щепкиным Бергу застревали в некоем мучительно неясном пространстве между горней авиактапарвой и дольней рукописью узопными шариками скатанного хлеба и измарной орешками чернилами надолго, очень надолго. По подсчетам Берга, навестившего Гоголя 17 октября 1848 года, то есть на третий день его во дворении в доме Погодина, а затем повторившего визит в середине декабря, и в тот и в другой раз счастливчику Бергу представился случай взглянуть мимоходом на рукопись. Гоголь, восемь недель отчаянно писал одно и то же предложение Внешне, уже представлявший из себя, повествует Берг какое-то баснословное сооружение, что же до его внутреннего содержания, то судить о нем мог только теперь Всевышний. И вот, заработа именно над этим загадочным предложением,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 Не услышав ответа и не обнаружив никакой ужасающей перемены в лице и во взгляде Гоголя, Гоголь, по-прежнему обхватив руками приподнятое колено, из-за кои-то жесть, надержа голову, сидел на мягком гапсовском стуле и, задаённого ожидательным выражением, смотрел на гостя. Щепкин уже с облегчением, хотя и без должной уверенности, сохраняя оттенок ласковой настороженности, в голосе произнес «Э, «Заметно, что вы в хорошем расположении духа, а?» И тут друг Гоголь, как уже не в силах лукаво выманивать из Щепкина новые наводящие вопросы, уже не в силах медлить с торжественным сообщением о том главном, величественном и долгожданном, что...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 Гоголь по сведениям Галахова, изложенным в февральской книжке исторического вестника за 1892 год, объявил Щепкину о полном окончательном завершении работы над вторым томом «Мертвых душ» и стал быть над всей поэмой, наконец-то, озаренной точно украинская, вдохновенная небесно ухающая ночь, сиять на полную луною таинственным божеством завершающей точки. Нет нужды говорить о том, какой бурный восторг повергло Щепкина это знаменательное объявление. Щепкин от удовольствия чуть не пустился в пляс, — пишет Галахов. Понимая всю глубину и значительно свершившегося для России, современников и будущих поколений, — Щепкин поминутно, —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 Гоголь же на все эти пламенные изъявления то строгих гражданско-читательских, то вольных дружеских чувств отвечал виноватой счастливой улыбкой Творца, в трудах заслужившего обременительную признательность. Наконец настала минута прощания. Гоголь, оставив все в том же расположении духа, какому у застал около часа назад явно желанный гость, спросил у Щепкина, провожая его к дверям своей комнаты, «Ты где сегодня обедаешь?»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 с какими трепетными мыслями, искрометными тостами, избивчивыми речами, в кружащейся голове мчался на это вету нечаянно счастливой щепкин. В тот час единственный на всю Россию обладатель долго, настойчивый, томительно жданный вести мертвые души написанных. Гораздо труднее представить, какие противоречивые чувства вспыхнули в дружески преданном Гоголю сердце актера Ищепкина во время той драматической, если уж не избегать здесь давно напрашивающейся риторики, то самой драматической во всей истории русской литературы сцены за обедом в доме Оксаковых, который следовал бы отвести страницы во всех прошлых и будущих хрестоматиях, и которую автор хрестоматии Галах описал очень скупо. — Увы, очень скуп, не вдаваясь в столь важные для нас подробности. Впрочем, по Галахову и без подробностей все выглядело впечатляюще и отвратительно, как бывает впечатляюще-отвратительной всякая ложь. Как только гости, шумно наполнившие дом Оксаковых, рассели за длинным столом и, как говорится, на мгновение поутихли, Щепкин поднялся, обвел всех многозначительным взглядом и торжественно возгласил, «Господа, поздравьте, Николай Васильевич, он окончил вторую часть мертвых душ». Если бы вообще трепетно и немая неподвижность, воцарившаяся после этих слов продлилась более трех-четырех секунд, Гоголь бы уж никто не расслышал, да и слушать бы вовсе не стал».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 «От кого ты это слышал?» Щепкин, беспомощно опускаясь на стул и еще не веря в случившееся, как не хочет верить сновидец в свою неожиданную беспричинную наготу на публике, со слабой надеждой пролепетал «Да от вас же самих! Сегодня утром мне сказали...»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 Увидел силою внутреннего глаза, что последняя точка поэмы, как прочно ему вообразившаяся, так ярко сверкавшая ему все утро не немигающей чистой звездой, меркнет, угасает, тает, превращается в едва различимый фантом. Какие молитвы!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 и всем внушающем ображении Гоголь, а значит, ее не было нигде. Ни среди исписанных листов, ни в толстой стопке чистой почтовой бумаги большого формата, марать которую, как Гоголь скажет, в этот же день Николаю Бергу и Монадбану будет аж двадцать пять лет. И уж тем более, в том громоздком, уже неохватном, ни для каких клещей предложений, которое Гоголь сооружал отчаянно восемь недель,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 застревавшую на каждом шагу и на каждом шагу беспримерно блистательную коляску, Гоголь усомнился в своем богатстве. По утверждению Александра Данилевского, ближайшего друга Гоголя, в рук пси коляски он доподненно видел написанные вслед за финальным, теперь финальным предложением.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 Корректор С.М. Ященко наставил поместить коляску в раздел незаконченных сочинений, включенных им в первый том. В 1902 году приват-доцент Киевского университета А.В. Чеговец, читая студентам лекции о Гоголе, опубликованные в том же году в Киеве, сопричислил коляску к досадно недописанным повестям малороссийского гения.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 вообразившийся ему таковым. Сохрани он хотя бы еще на несколько часов, хотя бы до беду Аксаковых, эту пылкую веру в последнюю точку. Решис он на высшее изъявление преданности своему божеству, то есть на утверждение нереального, невозможного, воображаемого перед лицом реальных публичных честв, благодарное божество именно этого, и ожидавшее от своего сообщника уже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 целые бури неописуемых знаков какой-то фантастической, никому неведомой корректуры и прочих неизъяснимых символов, среди которых выделялось как бы ни к чему окольному, не относясь некий особливый круг или, может быть, густо намалеванная величиной жемчужину точка.